Глава одиннадцатая. Десять с половиной тонн, предназначенного для перевозки грузов легкого транспорта на огромной скорости, врезались прямо в здание. Точно в том самом месте, где находился центральный офис службы безопасности комплекса. Силы удара было достаточно, чтобы усиленное композитное стекло, которое с легкостью могло выдержать попадание 15 миллиметрового дротика, выпущенного из автоматической пушки, разлетелось, словно было сделано из хрусталя. Грузовой «Флайер» не обладал скоростью крупнокалиберного боеприпаса, но у него было другое преимущество — его масса. Ее с лихвой хватило, чтобы превратить транспортное средство в подобие древнего «Тарана». Специально для этой цели корпус грузовика был усилен. Но это было не единственное изменение. Как только бортовой компьютер флайера зарегистрировал удар, он отсчитал ровно одну единственную секунду — и послал сигнал на детонаторы. 20 килограммов пайтекса, высокоэнергетического взрывчатого вещества, предназначенного для измельчения горных пород, превратили почти 500 квадратных метров 32-го этажа главного административного комплекса «Абригада-3» в пылающий ад. Начальник службы безопасности Саймон Пест, старший дежурной смены Чарли О'Клири, И еще 148 человек погибли мгновенно. От взрыва здание вздрогнуло. 122-этажная башня, построенная с применением множества современных технологий, могла выдержать и более сильный удар. И это было поистине прекрасно для находившихся в ней людей. Вот только целью атаки была отнюдь не сама башня. Взрывом повредило множество внутренних коммуникаций здания. На некоторых этажах пропала энергия. Лифтовые шахты на восточной части здания не функционировали, поврежденные взрывом. 33-й и 34-й этажи частично обвалились, утащив за собой еще 37 человек прямо в пылающую пасть, которая разверзлась в том месте, где раньше находился офис службы безопасности. Тем не менее, системы противопожарной безопасности сработали должным образом и стали извергать в пострадавшие от огня помещения здания тонны специального инертного газа. Он моментально стал снижать концентрацию кислорода, делая процесс горения почти невозможным. Но огонь был не самой страшной опасностью по сравнению с четырьмя грузовыми флайерами, однотипными машинами, собрат которых устроил эту страшную катастрофу. Они появились словно из ниоткуда, вынырнув из каньонов городских улиц. Быстро набрав высоту, четверка стала приближаться к башне. Как и несколько минут назад, электронная система безопасности засекла приближающиеся машины радаром и послала им сигнал системы свой-чужой. Как и первый флайер, они находились под постоянным наблюдением и были заранее освещены системой наведения древних, но все еще находившихся в хорошем состоянии 25 миллиметровых автоматических орудий, на которые была возложена задача по защите воздушного периметра административного комплекса главного правительственного здания планеты. И, как и три минуты назад, их транспондеры получили вопросительный сигнал, на который тут же ответили кодом службы безопасности, что сделало их дружественными объектами, которые направились к посадочным платформам. Здание пошатнулось, а с потолка обрушился рев ударной волны, который проник сквозь перекрытие трех этажей. От этого звука в огромном зале моментально воцарилась тишина. Замокли разговоры, угас смех, и люди испуганы, подняли свои глаза к высокому потолку. «Какого черта?» – выргался Том. «Что это, Лиза?» Его напарница не ответила. Райн младший повернулся к ней. Лиза уже достала из кармана крохотную гарнитуру и нацепила ее на правое ухо. От Тома не укрылась, что ее рука привычным и отработанным движением скользнула по правому бедру». Когда пальцы нащупали лишь пустоту, лицо девушки скривилось в гримасе недовольства, а губы шевельнулись, проклиная отсутствие оружия. «Альфред, я не слышу. Погоди. Да, он со мной». Она пальцем показала Тому на свою гарнитуру. Райн достал из кармана такое же устройство и потратил несколько мгновений для того, чтобы настроить его и подключить к собственному кому. Стоило ему это сделать, как тут же открылся канал связи, который связывал всех прибывших на планету наемников. Как только это произошло, канал наполнился голосами, подтверждающими, что связь работает. ⁇ Внимание всем! ⁇ произнес строгий и собранный голос Альфреда. ⁇ Собираемся у лифтовых шахт. Я свяжусь с Мэнингом. ⁇ Последовал хор ответов. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Спросил Том у Лизы, когда они направились через толпу, охваченную постепенно растущей паникой. Люди испуганно смотрели по сторонам. «Сэр, я вас не слышу. Повторите. Капитан Маккензи — это Вэйл, я и... проклятие!» Лиза выругалась и достала терминал, на котором запустили диагностику канала связи. «Связь с капитаном оборвалась», — мрачно произнесла она. «Канал забит какой-то дрянью». Он только успел сказать, что произошел взрыв в здании и все. Затем только помехи. Сигналу не пробиться. Вдруг воздух прорезал сигнал пожарной тревоги. Бесстрастный голос, раздавшийся из динамиков, попросил всех организованно и спокойно покинуть здание. Казалось, к этим словам никто не прислушался, и они только подогрели панику среди гостей приема. Том едва не упал, когда мимо него пронеслась дюжина спешащих к лифтам людей, расталкивая на своем пути всех остальных. В этот же момент Крайну-младшему и Вейл подтянулись оставшиеся шесть наемников во главе с Альфредом. «Сэр, у вас есть связь с Мэнингом? Альфред только покачал головой. В воздухе раздался протяжный мелодичный звон, который оповестил людей о том, что приехали лифты. Люди толпились у входов в лифтовые шахты, расталкивая друг друга, стараясь первыми попасть в приехавшие кабины. Стоило дверям открыться как в огромном приемном зале вдруг на мгновение повисла тишина, в которой со стороны лифтов прозвучали громкие слова «Помните!» Форсетти подталкивал Луи, держа руку на его плече и продвигая с ним к лифтам, и не давая тому сбиться с пути в паникующей толпе. Испуганные люди бежали туда же. Вильям стал свидетелем того, как дородный толстяк Жимая в руке бутыль местного дорогого вина, рвался к лифтовым шахтам, буквально отшвырнув со своего пути застывшую и вглядывающуюся по сторонам молодую парочку. Раздавшийся сигнал пожарной сигнализации только увеличил страх людей. Форсетти вместе с Верлем все чаще становились свидетелями того, как люди едва ли не начинали драку, стараясь прорваться к лифтам. Его флотский мундир и мощное телосложение оказывали успокаивающее влияние на окружавших, сдерживая их. Примерно, как табличка об очень злом сторожевом псе. Благодаря этому и пронизывающему взгляду брошенному Форсете на парочку, которая постаралась криком убрать его со своего пути, они с Верлем быстро добрались до толпы у лифтов. У Форсети уже появилась мысль воспользоваться пожарными лестницами, когда двери стали открываться. Створки разъехались в стороны, открыв обрадованным людям просторную кабину лифта. Вот только вопреки ожиданиям она была отнюдь не пустой. В ней стояли шесть человек в одежде серого цвета, покрытой грязными кроваво-красными полосами. В руках незнакомцы держали устаревшие, но прекрасно функционирующие импульсные винтовки, которые они как один подняли и направили на толпу. «Помните? 17 февраля!» И на глазах у форсете толпа взорвалась кровавыми брызгами. Конец фразы потонул в стрекочущем звуке и воплях людей. Райн, Вейл и остальные наемники застыли в ужасе, когда поняли, что именно они слышат. Глухое стаккато автоматического оружия разнеслось по залу, тут же заглушенное паническими воплями. Но это ошеломительное мгновение продлилось не более одного единственного удара сердца, а уже в следующий миг они бросились в рассыпную, прячась за колоннами и другими элементами интерьера. «Какого дьявола там происходит?» — раздался в наушнике возбужденный голос Альфреда. «Кто-то стреляет по-гражданским!» — крикнул Том и обернулся к Лизе. «Девушка...» Задрала рука в куртке и обнажила спрятанный в ножнах на предплечье кинжал с 20-сантиметровым черным клинком, лезвие которого, казалось, поглощал свет. «Кто?» Райан еще раз выглянул из-за колонны, чтобы посмотреть в сторону лифтов, но тут же шарахнулся обратно. Высокоскоростной дротик черканул по поверхности колонны, за которой он прятался. Несколько крохотных каменных осколков шрапнелью ужалили лицо. Том приложил пальцы к правой скуле, нащупав несколько свежих царапин. «Понятия не имею. Нужно выбираться отсюда!» Он указал на дальнюю от них сторону зала, где искусно задрапированные гобеленами символами планеты были скрыты двери в помещение для персонала. Вейл тут же приложила палец к гарнитуре. Слава богу, связь на коротких дистанциях все еще действовала. Она смогла связаться с находившимися в зале товарищами без необходимости кричать. сэр. Райн предлагает уходить через помещение для персонала, северная часть зала». Ее слова срывались с губ и одновременно звучали в гарнитуре у Тома. «Слышу тебя, Вейл. Согласен. Кто-нибудь смог связаться с шефом?» Его слова понеслись с небольшими помехами. В гарнитуре раздался чей-то испуганный голос. «Сэр, но гражданские...» «Мы безоружны...» — резко перебил его Альфред. «Сейчас мы ничего не можем поделать, Лиза!» «Нет!» Вейл немного помялась, прежде чем высказать свое предположение. «Альфред, мне кажется, что нас глушит!» Секунда молчания в канале. «Согласен», — произнес тот. «Я тоже так думаю. Так, внимание всем! Двигаемся в сторону лестниц. Нужно добраться до шефа и капитанов. Соединимся с ними. Пошли!» В этот момент парочку, которая пробегала мимо колонны, за которой прятался Том, изрешетила дротиками. Высокоскоростные боеприпасы буквально разорвали их тела на части. «Сэр, а как же люди?» — хрипло произнес он. «У нас нет ни оружия, ни брони. Мы ничего не можем тут сделать, Том. Нужно уходить». Райн и сам понимал, что Альфред прав. Часть его сознания, которая отвечала за тактическое мышление, давно требовала добраться до выхода. Дело было не в трусости или чем-то подобном, обычный рационализм. Безоружные, не считая пары ножей, которые, видимо, были сделаны из немагнитных полимерных материалов и лишь поэтому остались незамеченными службой безопасности, они не могли сделать ровным счетом ничего. Только не против вооруженных винтовками незнакомцев, которые уже вышли из лифта, тем более на открытом пространстве зала. А атакующие все продолжали отстреливать бегущих людей. «Все, пошли!» В канале связи раздался нестройный хор, подтверждающих команду голосов, и они начали медленный отход в ту сторону зала, где находились выходы. Пригибаясь, они перебегали от одной колонны к другой, стараясь не высовываться и двигаясь под звуки выстрелов и крики умирающих. «Прошу, оставайтесь в помещении, ситуация скоро будет решена!» Голос одного из сотрудников службы безопасности здания звучал неуверенно. «Вы что, не понимаете, идиоты, что на вас напали?» кричал Мэннинг, который начал выходить из себя. Едва звук взрыва и вызванная ударной волной вибрация достигли этажа, где располагался кабинет для переговоров, глава наемников постарался связаться со своими людьми, которые находились в зале для приемов. Но связь оборвалась на полуслове. Капитаны подчиненных ему кораблей тоже вскочили со своих мест. Пока губернатор и его сыновья старались связаться со своими людьми и узнать о происходящем, наемники подошли к окну. К сожалению... Кроме столба дыма, поднимавшегося в восточной стороне здания, ничего не было видно. «Сэр, нет никаких подтверждений», — бормотал обескураженный безопасник. «Я сейчас пытаюсь связаться с начальником СБ-комплекса. Прошу вас оставаться в помещении». «Лестер...» «Сейчас, Исаак». Мэнинг вновь повернулся к губернатору. «Господин Вилм, скажите своим людям, что...» «Лестер, живо подойди сюда». Оборвав на полуслове, Мэннинг подошел к стоявшему у самого окна Маккензи, который едва ли не прилип к толстому панорамному стеклу. «Взгляни», — сказал он, указав куда-то вниз и левее, и пододвинулся, чтобы уступить место. Мэннинг встал на его место и посмотрел в указанном направлении, и увиденное ему чертовски не понравилось — Он смотрел на небольшой гражданский грузовик, который как раз приземлился на отдельную небольшую посадочную платформу, выступавшую из стены здания. Из него один за другим выбегали люди, одетые в серую с красным одежду. Сжимая в руках оружие, они скрывались в здании. Но больше всего Мэннингу не понравилось. Что происходило это на платформе, которая располагалась всего на 10 этажей ниже. Том и Лиза... Почти добрались до выхода, когда это произошло. Очередь из винтовки пронеслась совсем рядом с Райном младшим и задела бедро бегущей перед ним девушки, имени которой Том не запомнил. Она была тактиком с эсминца Виолетты Бельховской. Девушка вскрикнула и упала, словно кукла, у которой обрезали нити. Высокоскоростной дротик вырвал кусок мяса размером с кулак из ее бедра. Райн смог подхватить девушку под руку, стараясь поднять на ноги. Это было тяжело». От болевого шока та была на грани потери сознания и едва могла двигаться, но вдруг рядом с ними возник еще один человек. Он подхватил раненую под вторую руку, закинув ее себе на плечо. Подняв раненую, они с Томом быстро дотащили ее до уже открытой двери. Их товарищи уже скрылись внутри и поторапливали людей, которые оказались достаточно близко к спасительной двери, чтобы успеть ускользнуть через нее из этого кошмара. Вдвоем с незнакомцем они втащили девушку через дверной проем и тут же сместились в сторону от него, чтобы укрыться за стеной. Аккуратно опустив пострадавшую на пол, Райн приложил пальцы к ее шее. Пульс прощупывался, но был очень неровным. Рядом с ней на колени уже опустился Альфред, сняв свой ремень, на котором до этого крепилась пустая кобура, и начал обматывать им ногу, накладывая простейший жгут выше раны. «Капитан, вы не ранены?» Том обернулся и увидел, наконец, человека, который помог ему. В тот момент он не обратил внимания, но сейчас разглядел темно-серую с красными полосами форму космического флота Рейнского протектората. Форменные брюки были испачканы кровью там, где они соприкоснулись с раной. Заметив пристальный взгляд, Райна незнакомец кивнул. «Нет, Луи», — быстро ответил он, повернувшись к человеку, который задал вопрос. «Это не моя кровь». Рядом с Томом опустилась Лиза. «Альфред, как она?» Темнокожий десантник закончил накладывать жгут, и кровотечение из раны заметно уменьшилось. Но девушка окончательно потеряла сознание, обмякнув в их руках, и пришлось осторожно прислонить ее спиной к стене. «Повезло ей. Задели по касательной. Артерия не задета, но, похоже, повреждена бедренная кость. Нужно поскорее вытащить ее отсюда». Альфред умолк, раздумывая над сложившейся ситуацией, накладывая белое сервировочное полотенце поверх раны. Белая ткань тут же начала пропитываться алой кровью. «Значит так», — спокойно произнес он. «Нужно покинуть здание и связаться с ботами или кораблями на орбите. Скорее всего, они уже видят, что тут произошло, и готовят наших ребят». «А Мэнинг? «У нас нет с ним связи, Вейл». «И они в такой же ситуации, как и мы, если они еще живы», — добавил он мгновение спустя. Вдруг одна из очередей ударила в дверной у входа. Заряды разбили пластиковую дверную раму, вырвав из нее куски. Это было лишним подтверждением того, что времени у них оставалось все меньше и меньше. Альфред быстро поднялся на ноги. «Все, уходим. Вы с нами?» Вопрос он адресовал находившемуся рядом с ними рейнскому офицеру и его компаньону. Те, согласно кивнули, чему Альфред не был удивлен. Он заметил капитанские нашивки, а значит, стоявший перед ним офицер не был дураком и тоже понимал, что к чему. Райн поднырнул под руку потерявшей сознание девушки, и к нему тут же подошел Сомерсон. Вдвоем они подняли раненую и в окружении товарищи понесли по проходам, стараясь не сталкиваться с бегущими людьми. Следуя указателям и добравшись до конца коридора, они натолкнулись на паникующую толпу, собравшуюся у массивной двери, которая вела на одну из пожарных лестниц. С дверью что-то было не так. Растолкав людей, Альфред добрался до двери и потянул за длинную ручку. Та бесполезно щелкнула, а заблокированная дверь не шелохнулась.